Глава 12. Главный офис компании Левицких встречает меня смесью запахов сладких духов и зерен арабики. Морщу нос и чихаю. У меня слишком обостренное обоняние, и порой это приносит дискомфорт. Лена доносится над головой. «Я значительно выше меня. Особенно заметно это сейчас, когда он совсем близко, а я без каблуков. Задираю голову, слежу за его взглядом, который стремлен на пустующее рабочее место». Ян говорит что-то по-польски, а я только и могу, что хлопать ресницами и вслушиваться в его тембр. Строгий, но в то же время бархатный, обволакивающий. От него мурашки по коже. Пугаюсь собственных мыслей и делаю шаг в сторону, обхватив себя руками. Обычно меня тошнит от мужчин, но с Яном все иначе. Его близость не удушающая, а какая-то комфортная. Родная кровь всему виной. Тогда почему чувство совсем не как брату, Особенно, когда ту ночь вспоминаю. Злюсь на себя, сжимаю губы и отворачиваюсь от Яна, но продолжаю прислушиваться. Сложно рядом с ним быть. Стоит Яну молкнуть, как следом раздается тонкий женский голос, и я оборачиваюсь на звук. Брюнетка лет тридцати в строгом брючном костюме что-то подобострастно докладывает, тоже по-польски. Ян хмыкает, кивает и задумчиво потирает подбородок. Ощущая себя инопланетным засланцем на чужой территории, Все-таки первым делом язык выучу, а экзамены подождут. Вообще в образовании смысла не вижу. В компании левицких работать не буду, мне деньги нужны, а не их семейное дело. Даже не вздрагиваю, когда Яна аккуратно берет меня за руку и ведет за собой. Плетусь покорно. Но, очнувшись, выдергиваю ладонь. — Кто такая Лена? — шепчу ему, потому что единственное, что я смогла разобрать из их беседы, так только имя. — Секретарша моя, бросай отнебрежно. — На больничном сегодня. Ян останавливается и резко поворачивается так, что я впечатываюсь в его плечо. Отскакиваю мгновенно. Он медленно проводит по мне взглядом. Ухмыляется, будто задумал что-то. «Вот как раз ее обязанности ты сегодня и будешь исполнять». Обходит меня, словно оценивая, укладывает ладонь мне между лопатками и толкает в кабинет. Но я театрально ахую. Прижимаю руки к груди и делаю глубокий вдох. «Ты что? Я не могу? Фу, Ян, мы родственники!» Тяну двусмысленно и с нарочитым возмущением качаю головой. И что? Не сразу понимает, на что я намекаю. Но стоит ему догадаться, как он становится чернее тучи. Выглядит так, будто вот-вот молнией шарахнет. «В кабинет!» — рявкает Ян грозно, указывая рукой на дверь. «Живо!» На этот раз слушаюсь без пререканий. Инстинкт самосохранения все-таки у меня разве сильнее, чем желание дерзить. Ян влетает за мной и с грохотом захлопывает дверь не глядя на меня, нервно шагает к столу и занимает кожаное кресло во главе. — Сядь здесь, чтобы всё время была у меня на виду. Рявкает, кивая на стул напротив. — На звонки будешь отвечать. По-русски улыбаюсь во все 32. — Без проблем. — Да, чёрт! Тебе даже поручить нечего. Сокрушённо запускает пальцы в свои волосы. — Чего только дед этим добиться пытается. — Бесполезно, — добавляет тихо, но я слышу, обидно. И моя беда выливается в хамство, защитной реакции, и бороться с ней я не в силах. Подаюсь вперёд и укладываю руки на стол, смотрю Яну прямо в глаза, смело и нагло. «Могу тебе кофе сделать, по особому рецепту», — подмигиваю лукаво. «Мика, ещё одно слово!» Ян бьёт ладонями по поверхности стола и резко поднимается, возвышаясь надо мной. Нервно сглатываю, готовлюсь попрощаться с жизнью, но дверь распахивается без стука. Подскакиваю на ноги, устремляя взор на моего невольного спасителя тут же хмурюсь На входе высокий брюнет, лощеный, строгом костюме, в выглаженной рубашке, с галстуком на шее. Какой-то чересчур идеальный. Очередной мужчина, знающий себе цену явно завышенную, и легко оценивающий других. «Добрый день, Пётр!» — бросает ему Ян, пока я отступаю подальше. «Добрый день!» — тянет гость, а сам с прищуром смотрит на меня. Доминика. Ян небрежно взмахивает рукой в мою сторону. Лев крадется ко мне, останавливается напротив, протягивает руку, которую я не спешу принимать. Обязательно трогать. Нельзя так поздороваться. Добрый день, Доминика. А вы? Сестра Яна. Представляюсь так, чтобы обратиться позлить, и прячу руки за спиной. Двоюродная. Гремит Ян. Подходит и становится между нами. В данный момент я благодарна ему за это и даже защищенность некую чувствую. — Хм... Мне казалось, я знаю всех твоих родственников. — Но ты прятал такой бриллиант, — бритерно говорит Петр. Мика жила в России. Кажется, Ян напрягается. С чего бы это? — Ты зачем зашел? — Презентация готова? — Совещание через пятнадцать минут. Постыкивает пальцем по циферблату своих часов, аккурат в районе бриллианта. «Какой суровый старший брат!» — усмехается Пётр. Но тут же поднимает ладони вверх. «Ладно, понял. Да, по поводу презентации. Всё готово, друг. Я скинул на почту». «Хорошо, посмотрю!» — чеканит Ян. Лев мнётся буквально доли секунды и, одарив меня очередным восхищённым взглядом, от которого вырвать хочется, покидает кабинет. Выдыхаю с облегчением и возвращаюсь к столу Яну. Подумав, иду на его место. Но я тут тебя подожду. Паду в кресло руководителя и прокручиваясь в нем. Как бы не так, идем. Неожиданно приказывает Ян. Зачем? Я там даже не пойму ничего. Округляю глаза в искреннем удивлении. Зато будешь под присмотром и не натворишь беды. Складывает руки в карманы и кивает мне. За мной.